Глава 15. Роман Соломона. Как приятно, когда в доме живут две сиамские кошки, говорили люди, видя, как они торжественной процессией направляются в огород, грозя бедной капустной рассаде, которую Чарльз только-только выдворил на грядку, или чинно сидят в кресле, нежно прильнув друг к другу, точно на рождественской открытке. В некоторых отношениях это действительно было приятно, когда нас не было дома. Они составляли компанию друг другу, и куда бы Соломон, как он сам говорил, мог бы положить голову, засыпая у камина в зимний вечер, если бы к его услугам не было живота Шебы. С другой стороны, бесконечные проказы, в которые они втягивали друг друга, были бы не по плечу целой стае артишек. Например, тот случай, когда Шеба спряталась в коляске мотоцикла Сидни, и он, обнаружив её, Только когда уже добрался домой, был вынужден безотлагательно вести её назад. Разве она самостоятельна додумалась бы до такого? Шеба была домоседкой, она редко покидала пределы сада, и всякий раз, когда Соломон отправлялся на очередную прогулку, она обязательно к большому его отвращению оказывалась на крыльце, когда он у краткой пробирался по дорожке на обратном пути и злорадно орала. Что, вот он, вот он, и не отшлёпаем ли мы его. Он мог хвастать сколько угодно о том, где был и какие подвиги совершил, Шэбу это не интересовало. Она предпочитала оставаться дома, быть подружкой Чарльза и Сидне. И так продолжалось, пока однажды она не услышала вопль Саламона: "Иди посмотри, где я сижу". А когда она пошла посмотреть, то увидела его на капоте припаркованной машины. sheba посмотрела на него, начала была звать Чарза и передумала. Она была подевочкой так долго, что жизнь, правду сказать, стала довольно пресной. К тому же, вопреки её настойчивым советам, его ни разу не отшлёпали, а наоборот, когда он возвращался, вокруг него так плясали, что вся её чопорность возмущалась. И без дальнейших раздумий она присоединилась к Соломону на капоте. С этих пор стоило кому-то припарковать машину на дороге поблизости от коттеджа, как они молнией неслись туда. В первое время им было достаточно просто сидеть там и болтать с прохожими, сколько хватало сил. Это уже было скверно. Я вся извелась, бросаясь загонять их с капота и стирать отпечатки их лап до возвращения владельца. Но затем Саламон сделал великое открытие. У машины оказалось нутро. Я отлично помню день, когда он это обнаружил. Я примчалась, схлакла их с капота большого черного хамбера и, усердно полируя капот, внезапно заметила, что Соломон неверящими глазами вглядывается во что-то сквозь ветровое стекло. Я проследила за его взглядом. С заднего сидения на него столь же ошеломленно взирала почтенная старушка. Идиотски ухмыльнувшись ей, ничего лучше мне в голову тогда не пришло. Я ухватила кошек и пустилась на утёк. Могла бы не трудиться. Соломону глядев старушку, во что бы то ни стало, ходила рассмотреть её получше. Едва я опустила его на лужайку, как он перемахнул через ограду, обеими лапами намертво вцепился в ручку дверцы машины, внимательно вглядываясь внутрь. Когти у Соломона, когда он полон решимости, не уступают оборданным крючьям. Я тщетно пыталась отодрать их от ручки. Он яростно орал, что хочет поглядеть на старушку. Шеба со своей стратегической позиции на сливе советовала ну хоть раз на это-то шлепать его хорошенько. Старушка впала в полуобморок, не сомневаясь, что к ней рвется сумасшедшая с бешеным котом. И я сделала единственное, что мне оставалось. Ухватила Соломона поперек живота, начала во весь голос звать Чарльза. Чарльз отцепил Соломона — А когда я унесла его в дом, умертворил старушку, что было нелегко, сообщил он. Она утвердила, что вот вернётся с прогулки её сын, и нам это так не сойдёт. Но тут он упомянул, что я его жена, и к изумлению он ещё не слышал о том, как я выскочила из калитки и принялась полировать капот её машины с ней внутри. Она погладила его по руке, приговаривая: "Бедный мальчик, бедный мальчик, у нас у всех есть свои горести, и надо переносить их мужественно". А потом угостила его мятной лепёшкой. Я поклялась, что больше не подпущу Соломона ни к одной машине. Где там, я то и дело вытаскивала его из-под чужих машин, а если стекло оказывалось опущенным, то и изнутри. Чарльз наотрез отказывался вмешиваться, и эту операцию приходилось брать на себя мне. Дверцу я открывать не решалась, даже если она была отперта. Чарльз говорил, что тогда нас могут заподозрить в преступных замыслах. А потом, по там у по два-три раза на дню я болтала длинной верёвочкой внутри чужих машин, умоляя Саламона быть хорошим котиком и убраться оттуда, пока не вернулся владелец. Верёвочку я держала в вытянутой руке и стояла от машины как могла дальше. Заподозрить меня в преступных намерениях не мог бы никто. Но вот что у меня не все дома, наверняка думали многие. Тем более, что Саламон и в ус не дул, или бы возлежал на стянувшись на заднем сиденье, внушая прохожим, что это его машина, и он просто ждёт шофёра, либо невидимкой на полу обнюхивал пакеты. Он знал, что поступает нехорошо, и всегда удирал за секунду до возвращения владельца. Но я изнывала от страха, что в один прекрасный день владелец застигнет его и меня. И ещё я боялась, что в другой прекрасный день я не замечу, как он влез в машину, и владелец тоже ничего не заметив увезёт его. И стоило мне услышать шум машины, как я автоматически всё бросала и опрометью бежала к калитке. В конце концов, как я могла бы догадаться, если бы ушла психологию моих кошечек? Увезли вовсе не Саламона, а Шебу. Шеба была куда осторожнее своего браца и не рисковала залезать в машину. И пока я отчаянно выуживала его верёвочкой, она разве что сидела, широко открыв глаза на капоте, говоря, какой он гадкий, правда? И она просто не знает, что с ним делать. Тем не менее, она жаждала последовать его примеру. Это просто было написано на её голубой мордочке. И вот однажды она не пересилила соблазна. Но, видимо, рассуждая, что Сидния, она знакома, и с ним ничего может не опасаться, она забралась к нему в коляску. И так уж несправедливо устроен мир, была тут же похищена. Когда она вернулась, Соломон просто захлебывался от злорадства. Теперь настал его очередь орать, и он своего не упустил. — А, явилась косоглазая паинька! — вопил он, шагая по дорожке навстречу Сиднии, который нес на руках несколько смущенную шебу. «Не отшлепать ли нам ее для разнообразия ради?» – выл он голосом, который бы сделал честь сирене маяка. Нашего ответа он дожидаться не стал, и едва Сидни спустил Шебу с рук, он сам ее опрокинул, просто чтобы показать, кто есть кто. Обычно, разумеется, все происходило точно наоборот. Предварительную разведку производила Шеба, а Соломон следовал по ее стопам и нарывался на неприятности. «Взять хотя бы отверстие для электропроводки – Соединявшая новую половину коттеджа со старой, Чарльз заклеил это отверстие листиком бумаги и закрасил для камуфляжа. Пока не выберётся, пока не выберётся свободная минута заделать дыру как следует. Так именно Шева обнаружила щёлку внизу бумаги, откуда тянуло интригующим сквозняком. Но если она удовлетворилась тем, что попыталась заглянуть туда, именно Саламон, преисполненясь буйной доблести, Немедленно просунул лапу сквозь бумагу, требуя, чтобы затаившиеся там немедленно выходили, не то он сам до них доберётся. Более того, это героическое представление так его увлекло, что с этого дня всякий раз, когда Дерус снова заклеивали, он снова рвал бумагу, и всякий раз, когда я провожала гостей наверх, Мне приходилось объяснять, что это за дыра, а вдобавок, почему крупный, дурашливого вида сиам выкрикивает в нее угрозы, как обычно бывало в этих случаях. Когда мы в кухне установили стенку до потолка, именно Шеба первой забралась на выступ и любопытной лапкой открыла ближайшую дверцу. Но именно Соломон, едва она выяснила, что там нет ничего опасного для маленьких кошек, принялся ежедневно открывать их со смачным стуком. Когда мы брали их на прогулку вдоль пшеничного поля, именно Шеба первая придумала весёлое развлечение и залезла иногда на встречный столб, умоляя затем Чарльз за снять её оттуда. Но именно Саламон завёл привычку с воплями залезать на всё подряд, словно цирковой клоун, и в конце концов, вне себя от возбуждения, спрыгнул не в ту сторону и заблудился в пшенице. Что бы ни намечалось, Соломон считал себя самым главным и сосредоточением общего внимания, кроме случаев, когда ему должны были прочесать уши или расчесать шерсть. Тогда невозможно было бы отыскать кота с такой охотой, готового уступить первое место шебе. Пока мы возились с ней, он сидел рядом, проявляя жгучий интерес к происходящему. Он обнюхивал вату и блюдечко с растительным маслом, с видом знатока заглядывал к ней в уши, заверяя нас, что они жутко грязные, и она, конечно, их полгода не мыла. Но едва подходил его черед, Соломон испарялся. Вопя, что мы глубоко заблуждаемся, он вовсе не наш кот. Он в выступлении прыгал с чехла на чехол, вцеплялся когтями в спинке кресел и края ковров. Пока злодеяние совершалось, легкий поворот в ухе с крученной ваткой и несколько осторожных движений расческой по шерсти, вопли достигали такого крещенда, что, по словам старика Адамса, казалось, будто мы отпиливаем ноги целому стаду слонов. А потом Соломон часами скорбно расхаживал, печально опустив уши и смотрел на нас из-под них с такой укоризной, что мы проникались ненавистью к себе. Когда наступила зима, Шеба осторожно прошлась по первому в их жизни снегу. Именно Соломон каждую ночь скребся в дверь, требуя, чтобы его выпустили, и эффектно прыгал по снежному покрову глубиной в фут, держа хвост торчком точно перископ, а она чинно обследовала дорожку и чопорно усаживалась на крыльце, облизывая лапки. Затем Шеба сказала, что зима – отличное время для охоты на птиц, потому что мы их подкармливаем, и завела привычку каждое утро сидеть под сиренью, Устремив глаза те сапфировые луны на сезонную птичью кормушку, но Саламон оптимистично забирался в кормушку и всё портил, жаловалы шеба, когда мы забирали их в дом, чтобы птицы могли клевать корм спокойно. Как не уверял Саламон, что он просто изображал хлебные кружки. Но кое-в чём они были единодушны. Например, не шли домой, когда мы их звали, и дружно не желали, чтобы у нас поселился кто-то ещё. Был момент, когда они серьёзно этого опасались. Дальше по дороге жила прелестная, короткошерстная, голубая се amoчка с янтарными глазами по имени Сюзи, чьим единственным недостатком было любви обилия. Она любила собак, она любила людей, она любила других кошек, даже любила тощего в боевых шрамах кота с фермы, о чём свидетельствовал тот факт, что из множества котят, которых Сюзи приносила каждый год, 9 из 10 были круглоголовыми и чёрно-белыми. И вдруг к дикому ужасу, она забрала котёнка в угольный сарай и проспала там всю ночь на бумажном мешке. Нет, у неё был дом. Просто промурлыкала она весело, ведя в семь утра своего отпуска через заднюю дверь к миске. Просто она обожает соль и нашу стрепню, а потом решила переселиться к нам. День мы провели в о саде, накрепко заперев заднюю дверь от назойливых гостей. А наша парочка кричала им из всех окон по очереди, чтобы они шли домой. Потом полил дождь, и к нашему несказанному облегчению, они всё-таки отправились во свои ясе, хотя нас и мучили угрызения совести, пока мы наблюдали, как узкий голубой зад и квадратно чёрно-белый задик грустно удаляются в дождь по дороге. Полчаса спустя, хотя дождь продолжал лить, из-за задней двери донеслось попискивание. Мы ошарашенно переглянулись. «Она опять привела котенка», — сказал Чарльз. «Он утонет под таким дождем». «Вот и хорошо», — сказал Соломон, распростерся на брюхе и попытался заглянуть под дверь. «Так ему и надо. Будет знать, как таскать мою еду». Но ведь этот малявка проспал всю ночь на мешке из-под угля, остался утром без завтрака, а теперь дрожит под ливнем, и все из-за любви Сюзи к Соломону. Нас душила жалость». Признав своё поражение, мы открыли дверь, и у нас чуть глаза не выскочили из орбит. Под проливным дождём сидел не вчерашний чёрно-белый малыш, а два очаровательных голубых котёнка с круглыми топазовыми глазами. У рот их были открыты в жалобном плаче. Они явно провели перед этим хорошую репетицию. Мы никогда их прежде не видели, но чуть дверь приоткрылась, как они задрали нохайные хвостишки и храбро вошли. В ту же секунду с подоконника, где она затаилась, спрыгнула в Сьюзи и устремилась за ними. "Они самое лучшее, что у неё есть", объяснила она поразительным голоском. "Поскольку мы явно любим только породистых кошек, можно она поселиться у нас с ними, а не с тем черно-белым". Мне было так трудно ответить ей нет нельзя и захлопнуть перед ними нашу дверь.